Глава 9. Побочный эффект пирогов. Только бы не увидела мама. Эта мысль жгла Машу, но ужас ситуации был в том, что мама всё равно увидит. Не сейчас, так вечером. Как могла она развестись на уговоры Заринки? Зачем? Чего и кому она хотела доказать тем, что срезала 2/3 своих длинных волос? без которых теперь чувствовала себя почти голой. Даже хуже, не голой, а вообще в чьём-то чужом теле. Мама убьёт её. Она вообще на себя теперь не похожа. Зарина оторвалась, что называется, по полной. Давно хотела, как она сказала. Маша всегда выглядела скучно. Она сказала: Так скучно, что челюсти сводила от желания зевнуть. Так она сказала. И что-то про то, что хоть раз в жизни нужно меняться. И меняться кардинально. Господи, спаси и сохрани. Вот и все, что смогла сказать Маша, когда увидела окончательный вариант в большом зеркале салона красоты. И тут же пожалела, что согласилась и на перемены, и на эксперимент, заключавшийся в том, чтобы довериться парикмахерше её чувству стиля и пониманию красоты. Ничего и не, господи, рассмеялась Зарина, разглядывая результат трудов своих. Лучше, чем в модном приговоре. Приговор на лицо это факт. Расстрелять Маша осторожно покачала головой из стороны в сторону, словно боясь, что её новая причёска может просто свалиться с головы, если тряхнуть её слишком сильно. Но причёска осталась на месте, как и сделанный Зариной макияж. И из зеркала на Машу смотрела незнакомка, о которой не было известно ровным счётом ничего. Неужели тебе не нравится? Удивилась Зарина, поправляя выбившийся локон, хотя делать это было бессмысленно, ибо все волосы были уложены в идеальном художественном беспорядке. Нравится или нет, я бы тут даже не измеряла такими категориями, пробормотала Маша. Кто это? Это ты, кивнула Зарина. Ты можешь быть и такой? Это была действительно новость. Средней длины до плеч. Стрижка была настоящим взрывом на макаронной фабрике. Но он этот взрыв каким-то непостижимым образом подходил Маше. Она была словно сошедшая со страниц журнала Звезда, пойманная папарацци на выходе из ночного клуба, где она веселилась с вечера до утра. Немного усталая, растрепанная, с огромными подведенными темным карандашом глазами, бледная, хлопающая пушистыми ресницами, ржеволосая красавица с затаившимися среди этого пожара светлыми прядями. Это была кто угодно, но только не Мария Кошкина. Юная Николь Кидман, Милла Йовович. С пистолетом в руке, держащее под прицелом весь мир, дренная девчонка, дочь лесного разбойника. Меня не пустят домой, простонала Маша, но незнакомка в зеркале задорно тряхнула вызывающе яркими блестящими в электрических лучах локонами. Половина дела это макияж. Смоешь и всё кончится. Да и волосы можно перекрасить обратно, если уж на то пошло. Заверила её Зарина. Но эта идея Маше тоже не понравилась. Она не знала, что именно она чувствует, глядя на рыжую смелую красотку в зеркале: страх, смущение и удовольствие, чисто женское восхищение тем, как из привычной куколки вдруг вышла яркая бабочка. Какие нынче краски делают, обалдеть. Маша покрутилась у зеркала с ужасом, понимая, что эта хулиганка ей нравится. Она никогда не была хулиганкой, за единственным исключением, когда она оставалась наедине с Гончаровым. В его руках она вдруг теряла контроль, и это было восхитительно. Будто с неё слетали какие-то оковы скотч, которым её перемотали, пытаясь удержать в рамках. Это хорошие краски. Они не портят волос и долго держат блеск. Дорогие только. Но стоит того, да? Зарина улыбалась. Ведь нравится. Нравится, да? не хотя призналась Маша. Значит, оставляем? Походишь, рыжий без стыжей. И обе девушки расхохотались. Настроение Маши улучшилось, она чувствовала себя так, словно с такими волосами может горы свернуть. «Оставляем!» – весело воскликнула Маша, невольно подлаживаясь под непривычный стиль. Девчонка в зеркале не стала бы грустить из-за ерунды. «Еще увидишь, как твой этот Гончаров к тебе на коленях приползет!» Бросила Зарина, и настроение вдруг истончилось. «Ничего он не приползет!» – покачала головой Маша. «Он только еще раз убедится, что ему повезло!» что он вовремя от меня избавился. Знаешь, какой он серьёзный. Ему всё это не нужно. Откуда ты знаешь? возмутилась Зарина. Серьёзные мужчины самые лёгкие, между прочим. Они за своей серьёзностью всегда скрывают нежность и мягкость. Достаточно долго пристально смотреть им в глаза и улыбаться и всё. Они ломаются. начинают улыбаться в ответ, говорить о жизни. Пара правильных комплиментов, и можно подсекать. Только не Гончаров. И именно твой Гончаров. Это с весельчаками было горами шансов мало. Они в себе уверены и всё такое, а с серьёзными легче, потому что к ним все боятся подобраться. Гончаров безмерно в себе уверен. И ни без оснований, между прочим. Слушай, а почему вы разошлись? Зарина задала вопрос, на который Маша и сама искала ответ. Наверное, потому что мы никогда по-настоящему и не сходились, понимаешь? пробормотала Маша, надевая свою ветровку в горошек. Даже привычная одежда смотрелась по-новому в сочетании со светло-рыжим пожаром, с яркостью обведённых тенями глаз. Нет, я не понимаю. Вы переспали? И это по-твоему меняет всё? спросила Маша, горько улыбаясь. Зарина не знала, что Гончаров стал первым мужчиной для Маши. Так уж получилось. И Маша была уверена, что львиная доля всего последующего и защиты её доброго имени, и предложения руки и сердца была следствием этого простого факта. Как честный человек, Гончаров был честным человеком. Новая причёска была как кусок динамита, притороченный прямо к голове, нестабильный, грозящий взрывом в любую минуту. По дороге в областную школу, где планировали провести слушание, по дороге на работу Маша последовательно приходила в ужас при виде своего отражения в зеркале. Пугалась того, что скажет мама. поражалась тому, как много можно изменить с помощью туши, краски и карандаша. Хотела улететь на другой конец света, где будет солнце, тепло и никаких знакомых с их изумлёнными взглядами и перешёптываниями за спиной. Ничего себе, ахнула Юля, когда Маша появилась на пороге их общего кабинета в новом здании. «Ты куда нашу Машу дело? О, инопланетянка!» Она улетела и не обещала вернуться, ухмыльнулась та, довольная произведенным эффектом, а еще тем, что Гончаровского внедорожника не было на поле, даже несмотря на то, что ей хотелось увидеть его реакцию. Пустые глупые мысли. По крайней мере, теперь она не похожа ни на одну из миллионно длинноволосых девушек, в платьях-футлярах, с коктейльными бокалами в руках. «С ума сойти!» «И кто это с тобой сотворил?» «Я тоже хочу!» «Нет, я решительно отказываюсь оставаться в своем теле». «Ты заключила сделку с дьяволом?» «Определенно!» – кивнула Маша. «И вот договор. Слушания пройдут через две недели. Нам нужно начать обходить людей». собирать их предварительные мнения, согласие. Нужно сделать брошюру, рассказывающую о том, для чего нужен перевод земель в другую категорию. Если ты будешь вот такая ходить по домам в деревнях, люди будут вызывать экзорциста, рассмеялась Юлия. Ничего, возьмём подпись и с него. Что у нас с новыми листовками для покупателей? День пролетел с турбоскоростью, заваливая обеих девушек работой. «Нас просили сделать новые виды для 3D-презентации на сайте. Срочно!» «Значит, срочно?» – нахмурилась Маша. «А я почему об этом ничего не знаю?» «Гм, «Я оставляла записку», – забубнила Юля. Но Маша уже не слушала. Она встала и потянулась за ветровкой. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Проблема с Юлей была в том, что она постоянно забывала что-то передать, забывала перезвонить клиентам. Она хорошо чертила, работала с эскизами, выполняла поручения. Но как секретарь она была так себе. «А моя машина на поле или нет?» – уточнила Маша, уже стоя в дверях. Юля на лицо порозовела от смущения. «Я отпустила водителя до вечера». Он поехал за бумагой. Господи. Маша закатила глаза, но делать было нечего. Она отправилась в старое здание, где в их кабинете вскоре должны были расположиться технические службы, но пока там оставались их вещи. Уже почти ненужные резиновые сапоги, их каски, коробки со старыми материалами, макет посёлка, которые нужно было разобрать и перенести в новое здание. Там же в шкафу лежал и фотоаппарат с широкоформатной линзой, которым в последнее время редко пользовались. Маша прошла мимо чернорабочих, сбившихся в стайку около белого домика на перекур. Они проводили Машу удивлёнными взглядами. Пожарное её голове ни для кого не осталось незамеченным. Маша только передёрнула плечами и потопала по лестнице наверх. Она открыла дверь в их старый кабинет и изумлённо застыла. Около окна, погружённой в глубокую задумчивость, стоял Николай Гончаров. Маша смотрела на его сильные плечи, его руки в карманах, упрямую строгую выправку... обычно свойственную спортсменам или профессиональным военным. Никогда не подумаешь, что при ходьбе этот мужчина будет прихрамывать вследствие глупой истории на охоте. А вот в то, что он любит охоту и вполне способен застрелить животное, поверить можно и даже с лёгкостью. Погружённый в свои мысли, Гончаров не услышал, как открылась дверь. Он смотрел на посёлок, на дома, провизающие в земле, как молочные зубки у годовалого младенца. Маша стояла ни шевелясь, и даже, кажется, не дыша, всерьёз боясь привлечь к себе внимание слишком громким биением сердца. Отойти на безопасное расстояние, уйти вниз по лестнице, прикрыть дверь, воссоздав преграду между ними. Но в деревянных домах почему-то всегда скрипучие полы. Он обернулся, когда Маша уже почти отошла к лестнице. Кто там? спросил он, подслеповато прищурившись, вглядываясь в полумрак после яркого света. А затем изумлённо: Маша? Извините, я не знала, что вы тут, пробормотала она и заметила, как что-то странное блеснуло в его глазах. Он рассматривал Машу так, словно пытался разгадать ее код шифрования. «Мы разве перешли обратно на «вы»?» – спросил он излишне жестким тоном. И посмотрел так сурово, что Маша растерялась. Зарина считает, что суровые мужчины легче всего. Но что, если за этой суровостью скрывается только еще больше непрошибаемой суровости? Я мне нужен фотоаппарат. Маша предпочла уклониться от вопроса куда более личного, чем предполагали их трудовые отношения. Они перешли на ты, а потом была война, и ядерная зима, и долгие часы тишины. И Ольга Дмитриевна Чизганова. Определённо для Маши оставаться на вы было легче и понятнее. Интересная причёска. Я даже не сразу узнал вас, пробормотал он, продолжая просвечивать Машу рентгеновским взглядом. Готовимся к Хэллоуину, ответила Маша с вызовом и сама поразилась до глубины души. Такая дерзость, не иначе, как эта причёска влияет и на её способность соображать. Серьёзно? Не хватает только костюма и метлы, и я улечу, ответила она, подходя к шкафу, где лежал фотоаппарат. Но почему они поставили шкаф так близко к Гончарову? Маша всей кожей ощущала эту уже забытую близость. Невольно вдыхала запах знакомого одеколона, особенный запах, сводивший её с ума. Зачем фотоаппарат Спросил Николай после невыносимо долгой паузы. Нужно сделать новые фото и видео для презентации на сайте по распоряжению Ольги Дмитриевны. Последнее Маша сказала с вызовом и тут же пожалела об этом. Не стоит показывать своих чувств. Их нужно запрятать подальше. Гончаров вздрогнул, и в его глазах промелькнуло удивление. Ольга Ах да! Что ты, что вы думаете о ней? Спросил он зачем-то и тоже с вызовом. Ольга Дмитриевна, профессионал высокого класса, тут же отreportавала Маша, старательно отводя взгляд в сторону. Тебе идёт рыжий, неожиданно бросил Гончаров, и Машино тело ответило на эту простую фразу взрывом электрической бури. «Зачем он это делает?» «Мне нужно... нужно...» Маша попятилась назад, вцепившись в фотоаппарат, как в спасательный круг. «Идти?» – помог ей Гончаров, глядя на нее без тени улыбки. «Зачем?» «Фотографировать!» Ответ прозвучал глупо. Гончаров сделал шаг навстречу, и Маша испугалась, что может уронить дорогостоящий аппарат. Так дрожали руки. Всё поле? Да, всё поле. Пока ещё солнечно. Пока ещё солнечно, повторил он. Хочешь, я покатаю тебя по полю? Я лучше сама. Слова застревали в горле, и Маша была готова заплакать. Хорошо, что у неё маскировка, и сквозь её макияж не так-то просто разглядеть её настоящую. Ну что же, может быть, камуфляжем, забавно. Маша вылетела из комнаты из последних сил, держа себя в руках. Странным образом в этом ей помогала злость. Маша! услышала она громкий голос за спиной. Уже стоя на лестнице, она обернулась, посмотрела на Гончарова с вызовом. Что? Чего изволите, Никола Николаевич? Зачем ты так Спросил он тихо, поморщившись как от боли. Мы, нам нужно поговорить. Поговорить? Маша смотрела на него, задрав голову снизу вверх. И было не просто держаться независимо и с достоинством, когда высокий, полный напряжения и силы мужчина смотрит на тебя оттуда, сверху. О чём же нам говорить? Публичные слушания по лесу назначены Помещение мы арендовали. Красивые картинки для покупателей готовы. Собираемся заменить презентацию. Могу составить письменный отчёт и передать его Ольге Дмитриевне. И тут Маша развернулась и убежала, буквально слетев по ступенькам вниз. Возмущение так и жгло её изнутри. Сколько должно было пройти времени, прежде чем он решит, что им нужно поговорить? Год. А если бы она не зашла в свой старый кабинет? Тогда два? Что вообще Гончаров делал в её старом кабинете, разглядывая перекопанное поле? Из её кабинета, между прочим, открывается не самый лучший вид. Маша шлёпала по усталой осенней траве, снимая виды посёлка. и делая длинные медленные видео, приближаясь к уже построенным домам. Пересняла со всех возможных сторон выставочные домики, те, где будущая жизнь будущих счастливых обладателей домов в русском раздолье была смоделирована, продемонстрирована, обещана им в красиво расставленных искусственных цветах, в картинах по стенам, в авторских кухнях, на поверку оказавшихся бутафорией. Нам нужно поговорить. Да иди-ты к чёртам Гончаровых, и к своей чёртовой Ольге Дмитриевне. Только не хватало теперь говорить. Маша с ожесточённым упрямством уходила всё дальше, подбиралась к общему забору посёлка, перепрыгивая через глубокие озёра грязи, перемазывая и утяжеляя подошвы многострадальных кед. липкими комьями земли. Ей было всё равно. Она была готова сбежать хоть на край света, лишь бы быть уверенной, что Гончаров не смотрит на неё из окон офиса, не станет smущать её тем, что никогда не сбудится. Время разговоров прошло. Теперь время кидать камнями, или как там говорят, кинуть бы камнем в Гончарова. Маша заметила машину, кружащую по полю, и первым её желанием было спрятаться за ближайшим кустом, пока её не заметили. Но машина, их общая Нива, развернулась и уверенно направилась прямо в Машину сторону. Бежать было поздно. Неужели Гончаров решил продолжить их странную беседу? Но из машины выскочила разъярённая Юля. "Ты почему не берёшь трубку?" Затраторила она. Я обзванилась, то занято, то абонент недоступен, то просто эти дурацкие гудки. Я знаю, на поле телефон плохо ловит, но не настолько же. Я его забыла, наверное, растерялась Маша. Так и было, она оставила его в старом офисе. Слишком поспешно сбегала, как преступник из ограбленного банка. Чего боялась? что Гончаров бросится вслед? Наивная рыжая дурочка. Ты всё сфотографировала? спросила Юля, чуть успокоившись. Но, судя по трепыханию её небольшой, почти плоской груди, что-то внутри билось и просилось наружу. На три презентации хватит, буркнула Маша, просматривая сделанные фотографии на маленьком экране. А у тебя-то чего тряслось? Тебя прямо трясёт. Так заметно, да? огорчилась Юля. Да это всё Ольга это. Ольга? моментально оживилась Маша. Вернее, Роберт, покачала головой Юля. Ты же знаешь, да? О чём? Что он тебе нравится? Да, знаю, кивнула Маша, углубнувшись. Роберт всем нравится. Только проблема в том, что сам Роберт больше всего любит самого Роберта. Если бы он мог, он бы, наверное, сам с собой жил. Мне, между прочим, нужен совет. Все последние недели влюблённая Юля старательно подкармливала Роберта Левинского пирожками, якобы своего приготовления, что было полнейшей неправдой, ибо готовить Юля не умела. Соответственно, ей было принято решение покупать пироги, выдавая их за свои. Невинная шалость. Пироги её покупала в очень странном месте в трапезной старообрядческой церкви на площади Ильича, недалеко от места, где жила. Старообрядцы пекли круглый год, и пекли хорошо. Пироги со сливой, ежевичные, абрикосовые, яркие плетёнки с творогом, и округлые кулебяки с рыбой. Не только пирогами славилась старобрячская трапезная. Там была и картошечка жареная с корочкой, и хрустящие куриные ножки, и гренки натёртые чесноком. У старобряца в столовался весь район, включая актёров из киностудии неподалёку. Так вкусно они готовили. Но ну, не тащить же на работу судок с соляночкой. Поэтому пироги Юля переживала, что когда начнётся пост, пирогов с мясом не будет. А Роберту, они кажется, пришлись по вкусу. Маша смеялась над юлиными ухищрениями, над её слепой уверенностью в эффективности дороги, проложенных к сердцу через желудок. Роберт, впрочем, пироги ел. И к тому же, кто Маша, чтобы осуждать? Не она ли бегала вокруг Роберта с его любимым кофе? В надежде на то же самое. В призрачной надежде. Страна Советов развалилась в 80-х, пробурчала Маша порядком уставшая от своего недобровольного участия в кулинарном совращении Роберта Левинского. Чего ты такая злющая? Тебе не идёт, обиженно бросила Юля. Мне не идёт платиновый блонд. Это да. ответила Маша резко. «Но я же и не перекрашиваюсь в него, а быть злой мне вполне идет. И я повторю в сотый раз, осторожнее с Робертом. Он сладко стелит, да жестко...» «Спать?» Юля прыснула в кулак. «А ты что, спала на жестком?» «Дура!» фыркнула Маша, но тоже не сдержалась и рассмеялась. Между прочим, как выясняется, не один, только Роберт нравится Роберту, возмущённо воскликнула Юля. Что, неужели свершилось чудо, и наш Герцог пригласил тебя на свидание? Ага, пригласил. Билеты принёс на концерт в Большой театр, между прочим, прилетает какая-то итальянская опера, будет там гласить. Роберт тебя позвал на оперу? вытаращилась Маша, ибо как хотите, а этого она не ожидала. Пригласил, да? буркнула та. Но не меня. А кого? опешила Маша. Еёля демонстративно вернулась в него, завела мотор, приняла щёлкать пальцем по датчикам, словом тянула паузу. Интрига была брошена, и Маша поспешила запрыгнуть в грязный внедорожник. Тогда Юля повернулась к ней и зачистила. «Я уже неделю как замечала, то они чай вместе пьют, то кофе, то он ей половинку пирога отдал Вишневого, который ты как бы пекла». «Ну, а что?» – с вызовом переспросила Юля. «Главное, куда твой Гончаров смотрит?» «Он вовсе и не мой Гончаров. Постой!» Так он что, Ольга Дмитриевна пригласил сегодня в большой? Выторощилась Маша. И всё, что случилось сегодня в её старом кабинете, вдруг предстало перед ней в новом свете. Что, если мадам Гусеница осмелилась заставить Гончарова ревновать? Что бы он сделал при таком раскладе? Не только пригласил, Он её забирает из дома, чтобы, цитирую, посидеть в кафейку, попить перед спектаклем. Ты уверена? нахмурилась Маша. Всё же одно дело принять у другого мужчины половинку пирога с вишней и совершенно другое поехать с ним в оперу, разрешить ему за собой заехать. Уверена ли я? Заезжай в Большой Афанасьевский. Я предупрежу охрану. Её слова не мои. Большой Афанасьевский. Маша побледнела. Наверное, они с Гончаровым поругались. Наверное, она эта чёртова гусеница специально пытается вызвать у него ревность и поэтому согласилась ехать в театр с первым подвернувшимся кандидатом. Но разве важно это, если они живут вместе? Живут. Маша отвернулась, прикусила губу, пытаясь справиться с навернувшимися слезами. Дурацкая идея в такой день накрасить глаза. Всё размажется, когда столько раз за день хочется плакать. "Чево мне делать-то?" Юля потребовала от Маши ответа. "Радуйся", прошептала она. "Роберт подарок сомнительный. Поверь, тебе просто повезло". Да не хочу я, чтобы мне так везло, обиделась Юля. Я хочу замуж, за Роберта. Что ж, тогда убей гусеницу, буркнула Маша, выпрягиваясь из автомобиля. Она побежала в корпус, влетела внутрь, желая только одного закрыться в туалете или в тех помещениях и прийти в себя, взять свои чувства под контроль. Гончиров был так мил, говорил с Машей, улыбался, предлагал покатать по полю. Почти что сделал шаг навстречу. Почему? Почему сегодня? Конечно, именно поэтому. Маша сейчас всё бы дала за мгновение одиночества. Как назло, в холле офиса въездной группы толпилось море людей. Менеджеры, клиенты, секретарь на телефоне, Кто ты ещё, кто просто пришёл выпить чаю? Маша огляделась, дёрнулась направо в сторону тех помещений и тут же упёрлась в Гончарова собственной персоной. Сфотографировала всё? спросил он с подозрением разглядывая ту бурю эмоций, что отражалась на машином лице. Она кивнула, отвернулась, попыталась пройти, но Гончаров удержал её за предплечье. Он прикоснулся к ней впервые в той злополучной ночи, когда Маша уехала на такси в свою персональную преисподнюю. Маша, что случилось? На тебе лица нет. Лицо на месте, не переживайте. Она почти грубила, не контролируя того, сколько сарказма попадало в её голос. Презентация будет через несколько часов. Почему ты делаешь вид, что ничего не понимаешь? Мне наплевать на презентацию. Зачем же вы тогда спрашиваете, гражданин начальник? И, пожалуйста, давайте держаться в рамках субординации. Мы с вами на братёршафт не пили. А если даже и пили, всё равно. Мария, что за чертовщина? Нахмурился Гончаров, сделал шаг вперёд и сжал обе её руки в своих ладонях. Это было уже через чур, и Маша вдруг почувствовала, как слёзы в её глазах высыхают, как дождь, уповший по недоразумению на выжженную пустыню. Хотите отомстить? Не любите оперу? Считаете людьми можно швыряться, как фантиками от конфет? Да о чём ты леши тебя побери? Гончаров склонился и взял Машу за подбородок. Но в этот момент Маша заметила, Как из своего кабинета величественная, дружелюбная и грациозная выходит гусеница. Ольга Дмитриевна. Только не хватало, чтобы Гончарову удалось добиться своего. Он хочет заставить гусеницу ревновать, но только не с Машиной помощью. Играть в свои игры. А я буду играть в свои, сказала Маша громко и чётко. А затем дёрнулась, освобождая руки от ослабшей хватки. Через несколько секунд Маша уже металась по своему офису, собирая бумаги, перебрасывая фотографии и видео на переносной диск. Юлия с недоумением следила за сумасшедше быстрыми движениями своей начальницы. "За тобой словно скоро КГБ придёт", хмыкнула она. "Меня ждут, мне пора", ответила Маша сухо. И её нигде не ждали. Во всяком случае, не в ближайшие 2 часа. Вечером её будут ждать друзья, и будет смех, и пять раз подряд заваренный чайник с зелёным чаем, и мафия. И может быть временное забытье. Но сейчас всё, чего Маша хотела, это убраться из офиса и больше не видеть Гончарова. О, как же она заблуждалась!